голова ВТОРАЯ Свадьба удалась. Тут даже говорить не стоит. Достаточно просто взглянуть на то, как гости не хотят уезжать от нас или на количество выпитого. Да что уж говорить про алкоголь, если съедено было столько мяса, что, наверное, поголовье рогатого скота в мире сократилось на пару процентов. И это при том что у нас большинство блюд были из разломных ингредиентов. Первый день, кстати, прошёл вообще по-домашнему. Было приглашено только несколько тысяч человек из ближнего круга и ни одного чужого. А вот потом... Два дня открытых дверей, куда уже попадали остальные по билетам. Все мировые новости, это без преувеличения, охватили это мероприятие. Кого тут только не было. И чаще всего важнейшие люди заглядывали на часик-другой, чтобы выразить своё почтение молодой семье. И, само собой, ни для кого не было секретом, что жених на этой свадьбе — сын Александра Галактионова, а я, как хозяин дома, встречал всех лично вместе со своими жёнами. «Тебе точно не нужно поспать?» — спрашивает меня волк. «Сколько ты уже не спишь?» «Сон для слабаков», — спокойно отвечая ему. «Может, и так. Но тогда время лучше использовать для тренировок, а не для встречи неизвестных тебе людей». Я засмеялся. «Дорогой мой волк, главное, что они знают меня. И этого уже хватает». Решил немного поучить его уму-разуму. «А ещё то, что я всех встречаю лично, поможет моему сыну в будущем. Может так случиться, что я уйду отсюда со всеми вами, а он останется». Волк заржал «А он взял и остался?» — не прекращал смеяться Потапов. Кстати, этот смех нервировал гвардейцев, которые стояли рядом. Они знают, что после того, как он весёлый, наступает особенно тяжёлые тренировки, которые не щадят вообще никого. У него даже первые капитаны отрядов работают наравне с самым простым сержантом. Раньше они пытались что-то изменить, подходили к нему, просили не гонять их при молодняке. На третий, если не ошибаюсь, раз, они осознали свою ошибку и перестали с такими вопросами подходить вообще. «Он?» — задумался я после его слов. «Останется. Здесь его любимая девушка, а я никуда не денусь. Очень скоро он осознает, что в первую очередь есть семья, а затем всё остальное». «Он не бросит тебя», — покачал он головой. «А почему он должен бросить меня?» Я, кстати, тоже его семья, как и он моя. Понятно. Дальше я дождался, пока последние гости разъедутся окончательно. Ведь меня ожидало несколько разговоров. Их можно было отложить на потом, но я не стал так поступать. Всё дело в том, что у меня уже есть некоторые планы, и не хотелось заставлять людей ждать. А зная их, они будут находиться здесь до тех пор, пока разговор не состоится. Первой была Елизавета, недурно похорошевшая бывшая императрица. Такое ощущение, что трон реально выпивал из неё все силы, но теперь она начала возвращать их назад. А вот с Ольгой я такого не заметил. Она, кажется, упивается этим всем и получает истинное удовольствие, при этом не забывая думать головой. Не хочу хвастаться, однако считая, что... Большую долю в её воспитании всё же сыграл я. «Как тебе мероприятие?» — ушёл я в тень и вынырнул за спиной Лизы. Она дёрнулась, но не подала виду, что испугалась. «Ой, Саша!» — обернувшись, она улыбнулась мне своей белоснежной улыбкой и наклонила голову набок «А я тут гуляла». Сделаю вид, что не знал, как она подкрадывалась ко мне и хотела напугать, зайдя со спины, а ещё задержать, чтобы я не успел сбежать. От шнырки никто и ничто не спрячется». После этой мысли в моей голове раздалось зловещее хихиканье. «И как тебе?» «Очень красиво», — улыбнулась она. «Я даже подумала, что когда моя дочь найдёт себе пару, то стоит отпраздновать свадьбу здесь». «У-у-у-у-у!» забыл я наигранно. «Боюсь, что аренда может стать для вас неподъёмным грузом». Лиза лишь засмеялась и отмахнулась. Брось, Саша. Она императрица целой империи. Найдёт уж как-нибудь денег. Не думаю, что она будет готова выделить на это дело своё годовое удовольствие. И тут Лиза поняла, что я не шучу. Однако она быстро нашлась с ответом. Но тогда у деда попросит, уверена, что он не откажет своей любимой внучке. Вот тут, пожалуй, я с тобой соглашусь. У старика там точно есть доначки. Иначе я не понимаю, за что он ещё пьёт. И, кстати, он пить может, конечно, что угодно, даже, наверное, авиационное топливо, но его нередко видят с бутылкой чего-то настолько дорогого, что даже неприлично об этом говорить. Однажды, присутствуя на рок-концерте, он разбил бутылку об голову исполнителя, который не хотел дать ему микрофон. А когда стали разбираться и выяснили, чем он того ударил и какого года был коньяк, то очень быстро его простили. Теперь у зелёного змея бездны, как он сам себя называет, в биографии этот момент из жизни стоит на первом месте, а потом уже всё остальное. Мы с Лизой постояли ещё некоторое время, общаясь на разные отвлечённые темы, и было видно, что они доставляют ей удовольствие. Ведь она теперь может быть просто женщиной, и не нужно от каждого ждать подставы или думать, как твои слова изменят будущее. я хотела знать Могу ли ещё чем-нибудь ей помочь? А затем отправился к другой своей гости. Как она ответила? «Можешь», — вдруг сказала она, смущаясь. «Знаешь, я не собираюсь пока возвращаться. Я ещё недостаточно отдохнула. Я...» «Недостаточно?» «Мне казалось, что вчерашний вечер был для тебя прям хорош. Когда ты два часа кружилась под песню «Кружись, государина, теперь ты свободна». «Саша», — возмутилась она и покраснела. «Это была мечта!» — Понимаю. А у музыкантов была другая. Они мечтали прекратить её петь. — Ничего страшного. Я дала им хорошие чаевые. А они потом спрашивали у меня, что им делать, когда ты вручила каждому по сто тысяч. — Люди переживали, что не смогут выйти живыми отсюда, — заржал я. Несмотря на то, что здесь почти все были моими людьми, но и пришлось пригласить кое-кого со стороны. Это были мировые звёзды, которые даже не хотели брать оплату. Но помимо мировых знаменитостей были приглашены даже те, которые дальше пригородных ресторанов не выступали. Но это не означало, что они были плохими музыкантами. За всё, что было связано с музыкой, отвечал дед с Сашиком. И они отлично справились, как по мне. «Саша, это сейчас не важно. У меня ещё пара круизов в планах и несколько других путешествий», — тихо говорила она, и было видно, что переживала. Я помню о том, что мир ждут весёлые времена. И когда они наступят, я буду рядом. А пока хочу хорошенько отдохнуть, но мне хочется знать. Я...» — запнулась она. «Мне стоит возвращаться? Есть шанс?» «Эх, вот он, тяжёлый разговор, но от него никуда не деться. Почему-то этот мир вдруг решил, что мне мало трёх жён. А с другой стороны...» Я первый охотник, который может иметь наследников и наследниц. Может, у меня задача — пополнить ряды ордена? Такое себе. «Я ничего не могу сказать тебе», — Лиза расстроенно опустила глаза, но я не успел договорить. «Кроме того, что тебе нужно поговорить с моими женами. Я никогда не придам их доверия и не сделаю ничего, что они не одобрят в наших отношениях». Буря эмоций. Вот что я увидел на её лице. Она словно расцвела и снова запорхала, как бабочка. Такой счастливой я не видел её даже под ту песню. «Спасибо за ответ», — сказала она, широко улыбаясь. «Я обязательно вернусь». «А что было дальше?» на «Это можно назвать безобразием». Лиза подлетела ко мне, оставив за спиной огненный шлейф, и наши губы соприкоснулись. «Обязательно вернусь», — услышал её голос после поцелуя а затем бывшая императрица развернулась и умчалась в огненный портал. «Портал?» «Ладно, пофиг. Даже не хочу спрашивать, как она договорилась с огненными элементалями. Девочка растёт, чего уж!» Дмитрий Иванов, исполнитель душевных песен для дам. Дмитрий сидел в своей однокомнатной квартире, где из роскоши были только две гитары и работающий кран. И у него дрожали руки. Нет, он не был стариком. Ему было всего 27 лет, и на здоровье он никогда не жаловался, несмотря на то, что раньше он жил на улице и думал, что там и останется. Однако он сумел выбраться оттуда благодаря своему труду и упрямству. Жизнь Дмитрия вообще трудно было назвать лёгкой. Когда он был маленьким, родители погибли в автокатастрофе, и органы опеки отправили его к ближайшей родственнице, которой была сестра отца. Она приняла его в свой дом, но затем постепенно сумела отобрать всё наследное имущество, которое составляло трёхкомнатную квартиру в столице, неплохой автомобиль среднего класса и дачный участок под Сызранью. Тётка забрала у него всё, а потом выгнала на улицу. И несмотря на то, что он возвращался, она каждый раз выгоняла его, а затем сообщала в полицию, что он сбегал сам. Это и привело к тому, что его забрали в детский приют, раз он не хотел жить в хорошей семье. Дальше было много подобных случаев, которые всю жизнь притягивались к парню, желая его сломать, словно он мало ещё настрадался. И сколько бы подобного ни происходило, парень никогда не переставал улыбаться. Дмитрий не потерял себя и не растворился в боли и обиде. Он продолжал идти по жизни вперёд с оптимизмом. Хуже всего было Событие, произошедшее около года назад, когда у него за долги забрали его любимую собаку, хотя она ничего не стоила. Но женщина, с которой у него возник конфликт, решила отомстить и вызвала соответствующие органы, которые не стали разбираться, что долг был заморожен, потому что документы не совсем правильно были составлены. Его тогда в очередной раз обманули. Он не был глупым, но юридическим правам в приюте не учили. Впрочем, это было не самое странное в том деле. Ведь он прожил в её съёмной квартире, в которой было 20 квадратных метров, всего 4 дня, а в судовых бумагах был указан ущерб на 200 тысяч. Удивительное дело, как они смогли составить список на такую большую сумму, потому что из имущества там были только матрас и лампочка, которая не работала. Только пройдя семь судов, он смог найти того, кого не запугали и не купили. Долг был заморожен, но женщина не успокоилась и не простила обиду. Не смогла купить суд, но смогла подкупить другие службы. И теперь мстит и напоминает, что проценты по долгу растут. Потом уже он узнал, что он далеко не первый. У неё таких было примерно 90 бедолаг, которые буквально жили ради неё. Всё, что они зарабатывали, сразу относили ей. И даже так парень не опустил тогда руки, и они не дрожали. Нельзя такого было допустить, ведь он музыкант, а руки помогают ему зарабатывать на хлеб. Если он ещё лишится трезвости в них, то вообще беда будет. Но руки дрожали, а сердце стучало так сильно, что казалось, сейчас выпрыгнет из груди. А всё потому, что он смотрел на свой профиль на одном сайте, где можно было заказать его услуги. 1987 заявок и половина из них уже полностью оплачена. И суммы. Раньше ему было за радость увидеть там хотя бы два нуля. Но и одному он тоже радовался, а тут... Парню было стыдно признаться, но не все числа даже были ему знакомы. А ещё на столе лежало сто тысяч, которыми в него кинула одна очень щедрая женщина. Он смог бы поменять свою жизнь на эти деньги, но попросту не знал, что делать. Дмитрий хорошо научился выживать в этой жизни, но никак не жить. На дрожащие руки опустилась голова, и слёзы стали капать на пол. Но из этого состояния его вывел стук в двери. открываю ублюдок! Я знаю, ты здесь! Теперь ты от меня никуда не денешься!» — услышал он такой знакомый, но ненавистный голос. Дальше был удар и вылетающая дверь. В комнату к нему забежало человек тридцать. «Как вы только все поместились здесь!» — вздохнул он, подгибая под себя ноги, чтобы на них не наступили. «Госпожа, здесь деньги!» — сказал один из людей. «Ого! Мой мальчик стал известным, и сразу деньги появились!» — засмеялась Раиса Белоголового. «Вроде больше ничего нет!» — услышал он голос другого мужчины с оружием в руках. а «Отлично! Забирайте его и двигаем отсюда!» «Но он не должен пострадать!» «Он теперь принесёт нам очень много денег!» — рассмеялась она. Все мужчины, находящиеся здесь, имели бандитскую внешность. Будь он даже одарённым, но с ними справиться не смог бы, а потому лишь слабо улыбнулся и закрыл глаза в надежде, что это сон, и скоро всё закончится. «Ведь это сон, правда?» — спрашивал он себя. «Не мог я быть в прошлой жизни настолько плохим человеком, чтобы сейчас расплачиваться за всё это?» «Вставай, или я сломаю тебе ноги! Петь ты сможешь, сидеть в инвалидном кресле!» За словами последовал сильный удар под чем-то тяжёлым, возможно, даже ботинком. Дмитрий отлетел к стене, но глаза не открыл, а лишь слабо снова улыбнулся. Почему-то ему хотелось улыбаться. Вся эта ситуация его только веселила. Неудачник, против которого решил ополчиться весь этот чёртов мир. Но он не сдохнет. «Нет!» «Не сдохнешь», — прозвучал тихий шёпот в его голове. «Смерть — это не твоё. Скоро станет легче». Дмитрюб казалось, что он сходит с ума, и, возможно, будет лучше, если его забьют здесь сразу. Однако чего ему было жаль, так это своего пса? Перед смертью хотелось бы увидеть единственного своего настоящего друга, о судьбе которого он даже не знал. «Ты чего? Не понял? Тогда это...» Слова оборвались, и появился другой шум. Однако Дмитрий уже закрыл уши. Он не хотел никого и ничего слышать. Из такого состояния его вырвала рука, опустившись на плечо. «Вставай, парень! Теперь всё будет по-другому!» — говорил незнакомый голос. «Теперь ты станешь известным!» Когда он открыл глаза, то увидел то, что ему казалось невозможным. Вся комната была заполнена ещё живыми, но переломанными телами. В углу сидела и дрожала женщина, которая портила его жизнь целый год. А перед ним стоял старик, похожий на Рокера. Именно тот самый, который пригласил его на мероприятие, сделавшее его известным. «Грузите их, парни!» — громко сказал он. В помещение тут же зашли 10 гвардейцев Галактионова и начали выносить тела. «Если подпишешь контракт...» то станешь частью нашего лейбла, и больше никогда, — улыбнулся он, — ни один говнарь не посмеет поднять на тебя руку или обидеть. Дмитрий не знал, что происходит, но почему-то его руки перестали дрожать, вот только смех в голове не пропал. Соглашайся. Твое безумие требует присмотра, — последовал совет. Впрочем, совет ему был не нужен. Он, не раздумывая, принял протянутую руку, а в следующий момент потерял сознание. А когда пришёл в себя, то находился в странном, но дорогом месте. Вокруг него ходили лекари и что-то записывали, а у него в ногах сидел пёс, его верный лохматый Жора. Следующие два часа он прижимал так крепко к себе друга, как только мог, и больше не хотел никогда выпускать его из рук. кстати «От дочки тебе отдельное спасибо», — прозвучал знакомый голос старика, который стоял в проёме. «Она передала тебе, что когда будет первый концерт, то обязательно придёт». «Дочка?» — не понял он, о ком говорит старик, но быстро прикинул все варианты. «Та красивая женщина, что дала мне денег?» «Она самая». «Но почему она придёт ко мне? Она казалась такой важной, а я просто исполнитель». «Неужели у неё нет дел поважней?» «О!» — усмехнулся старик. «Больше нет. Она теперь на пенсии. Может себе позволить». «Ну, если у меня будет концерт, скажите, что я сразу вышлю ей бесплатный билет. Она в прошлый раз дала слишком много». Он хотел сказать по-другому, но Матов знал мало, да и не употреблял их. Старик снова засмеялся, в который уже раз. «Не переживай!» Отмахнулся он. «Я думаю, что бывшая императрица Российской империи Елизавета Годунова найдёт деньги на твой концерт». «А?» — только и сказал парень, а затем его лицо исказилось в ужасе. «Пип!» «Твою мать, дед, уйди! У парня инфаркт!» — закричал один из лекарей. «Срочно бригаду сюда! Мы его теряем!»